Глава 11 Главные действия сложного уравнения. Продолжение. И вновь декабрьским днём полковник Покровский стоял в холодном тамбуре литерного поезда Верховного правителя России, неторопливо пуская в приоткрытое окно струйку табачного дыма. Прошёл целый год с того момента, как он стал адъютантом Корнилова, А как много произошло за это время. Военная карьера Алексея Михайловича складывалась блестяще. За участие в боях за Восточную Пруссию в качестве представителя ставки он был удостоен ордена Анны Первой степени и теперь был полным кавалером этого орденского знака. Его жена, служившая секретарем литерного поезда Верховного, была награждена Георгиевской медалью по личному распоряжению Корнилова. Но теперь перед ним расстилались не заснеженные просторы русской стороны, а аккуратные немецкие домики берлинского пригорода Карова, где вот уже целые сутки находился литерный поезд Корнилова, тайно покинувший ставший ратным Могилёв. Внезапное прибытие верховного правителя в Берлин было обусловлено рядом политических и военных факторов. Предполагалось, что одним из них будет скорая капитуляция Германии, Но война хоть и вступила в свою завершающую стадию, но отнюдь не собиралась затихать сама собой. Вопреки всем прогнозам и ожиданиям ставки, германский император Вильгельм не собирался складывать оружие и смиренно отдавать себя на милость победителям. Загнанный в угол правитель Второго рейха совершил поступок, которого от него уже никто не ожидал. Быстро оправившись от коварного удара со стороны парламентариев и потери части территории империи, Вильгельм все же нанес врагам столь долго вынашиваемый им удар. Пользуясь своим полным превосходством на море, немцы совершили высадку морского десанта на побережье Англии ранним утром 13 декабря. Воспользовавшись стабилизацией Восточного фронта на Эльбе, Рейхсверк смог сформировать из своих разрозненных частей одну полноценную дивизию, которую по решению Кайзера возглавил генерал-лейтенант Август фон Хорн. Благодаря появлению окна в период зимних штормов, под прикрытием линкуров и отряда эсминцев контр-адмирала Мауве, десантные корабли покинули Бремен и благополучно совершили бросок к британскому побережью в районе Кентерберри. Незадолго до появления германской эскадры к месту предполагаемой высадки десанта прилетел дирижабль фон Цвишина, единственный оставшийся в строю цепелин. Совершив несколько кругов над побережьем и убедившись в отсутствии там английских войск, лотхин передала на эскадру успокоительную радиограмму и принялась патрулировать прибрежные районы. На этот раз воздушный монстр не бомбил дома мирных британцев, а ограничился лишь пулеметной стрельбой по одиночным фермерам, изредка выбегавшим на дорогу. Появление вражеского десанта под Кентербери было полной неожиданностью для англичан. Убаюканная сладкой мыслью о скором падении кайзера Вильгельма под натиском русских штыков, а также уверением Адмиралтейства о невозможности выхода вражеских кораблей в море, британское командование не предприняло никаких защитных мер от вторжения немцев на остров, за что и жестоко поплатилось. Германский десант высадился на британское побережье при полном непротивлении англичан. Да и как могли малочисленные посты наблюдения за побережьем противостоять немецким солдатам непрерывным потоком исторгаемым из чрева десантных кораблей на землю альбиона ничуть не лучше обстояло дело с тактической защитой английской столицы на момент высадки дивизии фон хорна в распоряжении британских военных имелся лишь один йоркширский полк в купе с полком королевских гвардейцев Сказать, что от известия о высадке немцев Лондон охватило волнение, значит ничего не сказать. Огромная волна слуховых вымыслов моментально захлестнула английскую столицу, и одно известие было ужаснее другого. Несмотря на то, что немцы высадили лишь одну дивизию, занявшую только Кентерберри и Фаверсхем, людская молва говорила о целой армии противника, которая неудержимо двигалась на Лондон, успев обойти Грейвсенд. Конечно, слухи были одни бредовия другого, но что самое ужасное, люди не хотели задумываться об их правдивости и охотно им верили, чем лишь усиливали распространение ауры страха и отчаяния вокруг себя. Напрасно Ллойд Джордж пытался успокоить лондонцев, говоря, что у Англии есть силы для отпора врага и надо только немного подождать, пока все они не будут стянуты на защиту столицы. Случись высадка немецкого десанта в самом начале войны, или хотя бы два года назад, то подобная паника в рядах англичан была бы просто невозможна. Все знали, что войска на острове есть, и твердо верили в то, что рано или поздно они сбросят в море вражеский десант. Но непрерывные налеты германских дирижаблей на мирные города и постоянные военные неудачи на море и на суше сделали свое черное дело. В самую трудную минуту войны народ отказал в доверии своему правительству. В страхе и напряжении погрузилась английская столица в ночь, а когда настал день, то новый тяжкий удар обрушился на души лондонцев. Стало известно, что поздно ночью скоропостижно скончался молодой король Эдуард и верховную власть в королевстве Наследовал его младший брат Георг. Стоит ли говорить, что известие о смерти монарха столь напряженный и трагический для страны момент было воспринято многими англичанами как крайне дурное предзнаменование для судьбы империи. «Бог отворачивается от Британии, она обречена», с трагическим торжеством вещали столичные обыватели, Совершенно не желаем вспомнить всем известный факт, что Эдуард был серьезно болен в результате ранения, полученного им при бомбежке Лондона этим летом. Однако над берегами Альбиона в этот момент, видимо, действительно витал какой-то черный рок проклятия, ибо вслед за этим известием в Лондоне произошел стихийный взрыв народного негодования. Причиной к нему послужил тот факт, что известие о смерти монарха перед народом было зачитано не самим премьер-министром, а главой его канцелярии сэром Томасом Эндрю. Сам Ллойд Джордж на этот момент проводил экстренное заседание кабинета и собирался выступить с траурной речью по полудни. Такое вполне логичное и вполне оправданное решение премьер-министра в условиях приближения врага к Лондону вышло ему боком. Едва только глава премьерской канцелярии стал зачитывать траурное известие, как в собравшейся толпе мгновенно разнеслись слухи о том, что Ллойд Джордж уже покинул страну. Не прошло и получаса, как уже нашлись свидетели, видевшие собственными глазами, Как прошлой ночью с Чарльз Кроссроуд на север уходил железнодорожный экспресс с потушенными огнями. Поезд отправлялся со специальной платформы и был оцеплен полицией, но то ли кондуктор, то ли машинист экспресса успел передать родным, что они направляются в Эдинбург, где таинственных пассажиров уже ждет пароход, отплывающий в Канаду. Все эти слова так хорошо ложились на измученные души и сознания столичных обывателей, что не прошло и четверти часа, как взбудраженная толпа устремилась к резиденции премьер-министра с явным намерением погромить резиденцию мнимого беглеца. Увидев огромную плохо управляемую толпу, помощники премьера посоветовали ему не выходить наружу, но Ллойд Джордж не внял их предостережением. «В конце концов, это мой долг перед империей», сухо молвил премьер и смело шагнул вперед на со своим народом. Появление перед лондонцами живого премьер-министра несколько сбавило накалых страстей, но не смогло повлиять на их негативный настрой. Что бы он ни говорил, чем бы ни увещевал своих буйных соотечественников британский премьер, все было напрасно. Люди не желали слушать слова Ллойд Джорджа и после безрадостной попытки достучаться до сердец своих сограждан он вернулся в дом. Уход главы кабинета, так и не сумевшего сказать народу нужные слова, его понурая голова и сгорбленные плечи стали той незримой лакмусовой бумажкой, которая окончательно убедила жителей Лондона во мнении, что столица обречена. Не прошло и часа с момента неудачного выступления Ллойд Джорджа, как толпы беженцев стали покидать город. Таково было положение дел к вечеру 14 декабря, когда британский кабинет министров обратился к Корнилову с просьбой об оказании им помощи в виде незамедлительного наступления за Эльбу. По этой причине в походной ставке верховного правителя было собрано совещание на которые были приглашены генералы духонин щукин а также командующий западным фронтом генерал марков сам покровский засел у связистов в ожидании поступления сообщения от дипломатов шел уже второй час ожиданий однако москва упорно молчала и измученный бесплодными ожиданиями полковник отправился покурить Впрочем, не успел он насладиться недавно полученными американскими сигаретами, как дверь тамбура распахнулась, и коренастый связист подпрутчик Бондаренко громогласно произнес «Господин полковник, Москва на проводе, генерал Алексеев!» Тем временем в салоне верховного правителя над расстеленными на столах картами Европы шел неторопливый и обстоятельный разговор. «Англичане слезно молят нас о незамедлительном начале наступления против Людендорфа. Господа союзники очень надеются, что мы сможем выйти к Рейну и тем самым сорвем дальнейшую переброску немецких частей на остров. Возможно, что наше наступление к Рейну поддержат и союзники», произнес Корнилов, окинув взглядом приглашенных генералов. «Поддержат после нашей переправы через Рейн» подал язвительную реплику Марков, но Верховный пропустил ее мимо ушей. «Скажите, Николай Николаевич, как вы оцениваете состояние немцев в свете их недавней высадки десанта в Англии? Достаточно ли силен и опасен наш враг, не пожелавший сложить оружие вопреки нашим расчетам?» – обратился к Корнилов к Духонину, главному организатору всех прежних наступлений русских войск. Я не разделяю подобных взглядов Лавр-Георгич. Никогда не стоит недооценивать противника, но также опасна его переоценка. Западная часть Германии отказалась капитулировать только потому, что там находятся наиболее боеспособные части Рейхсвера. Несмотря на все трудности, они остаются преданными императору Вильгельму и готовы сражаться за него до конца что, собственно говоря, они и доказали высадкой в Англии. Однако зона контроля этими соединениями распространяется лишь от линии фронта и до берегов Рейна. Все остальные территории, находящиеся в промежутке между Рейном и Эльбой, не горят особым желанием продолжать воевать. Лишь энергичное вмешательство Людендорфа удержало города Центральной Германии от подписания Акта о капитуляции. Здесь перед ним можно снять шляпу и выразить восхищение, но не более того. Могу с полной уверенностью сказать, что те соединения, что выставил фельдмаршал перед нами по Эльбе, представляют собой добротный заслон, но никак не полноценную линию фронта. Достаточно будет одного хорошего удара, и он будет прорван. «В это меня поддерживает начальник оперативного отдела ставки подполковник Шапошников». «Да, я прекрасно помню его оперативные прогнозы на действия немцев при проведении восточно-прусской и лодзинской операций», – произнес Корнилов. «Согласно нашему мнению, все действия противника не лишены смысла при всех их авантюрных чертах. Вильгельм добивается капитуляции британцев, только ради получения возможности заключения мира на выгодных для себя условиях, позволяющих сохранение монархии в Германии. Кроме того, падение Лондона и подписание англичанами сепаратного мира может привести к довольно чреватым для нас последствиям. Несмотря на сдачу Берлина, положение наших войск в Германии довольно сложное». «Да», – согласился с ним Корнилов, – Достаточно одного хорошего удара со стороны Силезии, и наш вытянутый Кельби палец будет отрублен, а учитывая тот факт, что после всех наступлений на сегодня численность наших дивизий равна численности полка, а численность полка равна батальону, то у противника есть неплохие шансы отбросить нас за Одерн. Совершенно верно ваше превосходительство, поэтому целесообразнее всего силами Западного фронта нанести мощный удар по заслону Людендорфа на Эльбе и, не давая противнику опомниться, стремительно продвигаться к Рейну. Учитывая нынешнее состояние немцев, можно предположить, что сильного сопротивления войска генерала Маркова на своем пути не встретят, В случае успешного завершения этой операции в руках Кайзера останется только Зарейнская область и захваченные немцами бельгийские и французские земли. Как я понимаю, вы предлагаете нанести удар на узком участке фронта и тем самым расколоть Германию на две части с и юг. Не боитесь получить фланговый удар, который является излюбленным приемом немцев? «Не слишком ли мы быстро хороним своего противника?» «Нет, Лавр Георгиевич», – вступил в разговор генерал Марков. «Я допрашивал многих пленных офицеров, и почти у всех них в ответах сквозит откровенная усталость от войны. Они уже не верят ни в чудо оружия ни во внезапную победу, которую пытается добыть на острове Кайзер. Все они в один голос утверждают, что никак не ожидали столь успешного нашего наступления этим летом. По словам генерал-майора Виттенхофа, наши непрерывные победы полностью разрушили уверенность офицеров кайзера в победе над нами. Сейчас их удерживает в строю только вертность присяги. Совершенно верно, поддержал своего боевого товарища Духонин. Не думаю, что высадка дивизии фон Хорна в Англии смогла сильно изменить общее настроение господ офицеров. А что говорить о простых солдатах? Наши продовольственные посылки оказались очень эффективным оружием для разложения рядов в рейхсфера. Согласно донесению генерала Яковлева, берлинский гарнизон был потрясен, когда им было выдано мясо, масло и крупы из первой партии продуктов, доставленных к нами в столицу. Бургомистер господин Штраух громогласно заявил, что война с Россией была большой глупостью, и сам Бог велел нашим странам жить в мире и сотрудничестве. Интересно, что пил господин бургомистр в августе 14 -го года, когда по Берлинской мостовой маршировали дивизии кайзера, уходя в поход до осеннего листопада? Пел славу Вильгельму, ничуть не сомневаюсь, уж такая это нация. Корнилов закрыл глаза, что-то вспоминая, а затем спросил. Итак. Где вы предполагаете нанести удар по Людендорфу? В районе Магдебурга. Это самый удобный участок из всего нашего фронта от Гамбурга до Дрездена. Создав двукратное превосходство сил над немецкими заслонами, мы легко сможем выйти на оперативный простор и придерживаясь железнодорожных путей, будем двигаться в направлении Франкфурт-на-Майне и Дармштатта. Чем быстрее мы будем продвигаться к Рейну, тем меньше возможностей будет у Людендорфа эффектно противостоять нашему наступлению. «А почему все-таки Магдебург?» – уточнил Верховный. «До того, как Людендорф развернул перед нами свой заслон, наши солдаты успели занять Магдебург и, форсировав Эльбу, создали на противоположном берегу прочный плацдарм. В этом месте через Эльбу проходит железнодорожный мост, способный пропускать как пехоту, так и бронепоезда любых типов. Людендорф дважды пытался выбить нас с этого плацдарма, но орудия наших бронепоездов всякий раз отражали немецкие атаки. Едва только Сверчков доложил мне о действиях противника, я немедленно перебросил под Магдебург бронепоезд с тяжелыми морскими орудиями, благодаря которым и удалось отразить последующую контратаку противника. Тогда Людендорф бросил в наступление никак не меньше двух полков. Не боитесь, что под Магдебургом Людендорф окажет нам яростное сопротивление, ведь он отлично понимает значение этого железнодорожного моста. Нет, ваше превосходительство. Не думаю, что собранные под Магдебургом войскам смогут противостоять силе ударного кулака генерала Сверчкова. Кроме того, предлагается нанести вспомогательный удар под Виттенбергом. Здесь у нас также имеется неплохой плацдарм за Эльбой, и, по данным разведки, там нашим солдатам противостоят части неполного состава. Будь у генерала Зимина больше сил, удар бы получился отменным, но, увы, за столь короткий срок создать второй ударный кулак нереально, хотя, по нашему мнению, Людендорф не сможет устоять и против такого удара. Завидую я вашей легкости, Николай Николаевич, так просто расправляйтесь с самим грозным Людендорфом, Вот бы так в начале войны. Зря иронизируйте ваше превосходительство. Тогда у господ Людендорфа и Гинденбурга были союзники, а самое главное, не были разбиты их лучшие части. Да и наша армия была другой. Без тачанок и автоматов, без запаса снарядов и патронов, без нужного количества пулеметов и пушек. А то, что мы не ожидаем серьезного сопротивления немецких войск, так в том вина самих фельдмаршалов и кайзера Вильгельма. Уж извините. Хорошо сказано, Николай Николаевич. Когда планируете начать наступление, господин лойд Джордж уж больно торопит. Не позднее 17 декабря, Лавр Георгиевич, так можете и передать господину премьер-министру. Думаю, к этому времени англичане еще не успеют сдать Лондон. «Будем надеяться. Ну, а что будем просить у британского льва взамен на этот раз? Ваше слово, Николай Григорьевич», – обратился к Корнилов к Щукину, скромно молчавшему все это время. «По моему твердому убеждению, следует требовать от англичан возвращения Гибралтара Испании. Наши дипломаты уже провели предварительные консультации с Королевским двором Мадрида и, естественно, получили самое горячее одобрение наших действий – «Сегодня в Москве должно было состояться подписание соглашений с испанским послом относительно дальнейшего статуса этой крепости. Возвращая Гибралтар Испании, мы надеемся получить право стоянки наших кораблей в этой крепости», – прояснёс генерал. «Не слишком ли вы сильно задираете англичан, Николай Георгиевич? Ведь они могут и взбрыкнуть, мало не покажется», «Осторожно», – осторожно спросил Корнилов. «Никак нет, в самый раз, Лавр Георгиевич». Твердо парировал слова Верховного Щукин. «Другая такая возможность провести полную санацию Средиземного моря от британского присутствия у нас в обозримом будущем вряд ли предвидится. А вот то, что Британия сможет нам жестоко отплатить, я не верю. Воевать с нами они однозначно не будут, ведь мы же не беззащитные буры. Встретим господ бриттов по всем правилам военного искусства». Что же касается различных пакостей в виде всевозможных провокаций и натравливания на нас соседей, то подобным они занимаются испокон веков, нам к этому не привыкать. И все же мне кажется, что просто так англичане Гибралтар не отдадут, уж очень много он для них значит, высказал сомнение Марков. Ну и что, Мальта для них тоже очень много значила, а ведь отдали». И без единого выстрела, прошу заметить, отдадут и Гибралтар, куда им деваться в нынешних условиях, ведь это у них, а не у нас под Москвой немецкая дивизия стоит. Вместо Щукина ответил Духонин и, заметив сомнения в глазах Корнилова, добавил. Ставкой уже отдан приказ адмиралу Колчаку об отправке к Гибралтару кораблей его эскадры. Официальный приказ оказания помощи испанской стране в решении территориального вопроса в ответ на ее обращение, но ну а в случае чего, адмиралу Беренсу разрешено применить силу, как и в Александрийском инциденте. «Ох и не любите вы англичан, Николай Николаевич, ведь отплатят они вам за все ваши добрые дела» ожирил верховный правитель Духонина, главного инициатора изгнания британцев из Средиземного моря. «Волков боятся в лес не ходить, ваше превосходительство!» – с достоинством молвил генерал. «К тому же у меня слишком хорошая память на деяния господ союзников в этой войне. Я им никогда не прощу планово отторжения от России нашего севера». «Мы несколько отвлеклись от основной темы нашего разговора», – хмуро произнес Корнилов. «Итак, мы наносим удар под Магдебургом и далее следует продвижение наших войск исключительно по железнодорожным путям. Невообразимо, если бы кто мне год назад сказал, что вот таким образом мы будем заканчивать войну, не поверил господа». Верховный хотел еще что-то добавить, но в это время дверь салона открылась и в ней возник Покровский с телеграммой от Алексеева, извещавший о подписании в Москве между двумя странами соглашения о Гибралтаре. Быстро прочитав строки сообщения, Корнилов кивнул головой адъютанту и обратился к генералам. «Что же, испанцы дали свое согласие, теперь дело за нами». Примерно в это же время, пока в вагоне Верховного правителя шло обсуждение планов наступления за Эльбу, адмирал Михаил Беренс приводил к замерению город Киль и находившиеся в нем корабли Балтийской эскадры Имперского флота. Конечно, обозначение трех старых линкоров Балтийской эскадры могло показаться очень громким, но факт оставался фактом. Линкоры Шлезен, Ганновер и Шлезвик гольштейн не собирались спускать свой флаг без боя. По каналам разведки, адмирал Беренс был информирован о намерениях противника драться до конца и потому не был настроен на легкую победу. Ему совершенно не импонировало вести бой против единого немецкого кулака, состоявшего из нескольких береговых батарей и трех линкоров врага, пусть старых, но имевших на своем вооружении 12-дюймовые пушки – Поэтому он решил обмануть противника и перед подходом к килю разделил свой отряд на две части. Линейный крейсер Наварин вместе с несколькими миноносцами должны были прикрывать высадку десанта на морском побережье вблизи киля, а линейному крейсеру Бородино вместе с отрядом эсминцев предстояло выманить врага из его укрытия. Вначале командующий Балтийской эскадрой контр-адмирал Фридрик Шлефер не собирался атаковать русские корабли, намереваясь действовать исключительно от обороны. Из трех кораблей, находившихся на рейде, только два – Ганновер и Шлезвик Гольдштейн – могли оказать русским достойное сопротивление – Машины третьего германского линкора «Шлезен» так и не были приведены в полную готовность, и поэтому старый корабль мог поддержать своих товарищей только огнем своих калибров. Когда «Шлеферу» доложили о приближении к килю отряда русских кораблей во главе с линейным крейсером, то адмирал обрадовался. При таком соотношении сил он не только мог отбить нападение неприятеля, но и нанести ему существенный урон. Выйдя на капитанский мостик флагмана Ганновер, шлефер стал неторопливо ожидать дальнейших действий противника, но известие о появлении под килем русского десанта сильно встревожило его. Отлично защищенные со стороны моря береговые батареи киля были совершенно беззащитны от ударов с тыла. К тому же адмирал знал, сколь ненадежны сухопутные части, расположенные в киле, Только одно присутствие линкоров и твердая позиция командующего, пообещавшего открыть огонь по берегу, удержали город от капитуляции русским за чечевичную похлебку. Оказавшись перед угрозой нападения на Кельсуши, шлефер был вынужден перейти к активным действиям и вывести свои линкоры в море для уничтожения вражеского десанта, который, по сообщению постов наблюдения, прикрывали только миноносцы. Адмирал сильно рисковал, намереваясь вступить в бой с новеньким Бородино, но он очень надеялся, что калибры противника несколько уступают калибрам его линкоров. Первыми порт покинули эсминцы капитана Крафта, вступившие в бой с кораблями крейсерского прикрытия и только затем из киля вышли линкоры, держа курс на юг. Однако не успели германские линкоры пройти и полгабельтова, как угодили под огонь русского крейсера, орудия которого били гораздо дальше, чем на то рассчитывал адмирал Шлефер. В результате этого его линкоры находились под огнем врага, тогда как их орудия не могли отвечать ответным огнем. Пристрелка русских комендоров продолжалась около пяти минут и принесла результаты. После третьего залпа один из снарядов «Бородино» угодил в нос флагманскому «Ганноверу», а после пятого на линкоре возник пожар. Обозленный безнаказанным обстрелом, шлефер решил атаковать врага и отдал приказ идти на сближение. Однако русский крейсер уклонился от огневого контакта, быстро отступил на юго-восток. Подобная тактика противника насторожила немецкого адмирала. Своими действиями русские как бы заманивали его подальше от киля, он с удовольствием вернулся бы под прикрытие береговых батарей, но было необходимо уничтожать русский десант, и потому дав в сторону врага несколько залпов, линкоры продолжили свое плавание. Бородино неторопливо следовал параллельным курсом, но не проявлял излишней активности. И в душе у контр-адмирала забрела надежда на благоприятный исход своего рейда, как вдруг дозорные донесли о приближении к кораблям русских торпедоносцев. Они только недавно покинули свой гидротранспорт и точно на наведённой на цель Беринсом вышли на перехват вражеских кораблей. Едва Шлиффер услышал о приближении самолетов, как он сразу понял, что настал его последний час. Об этом страшном оружии русских было известно всему Кайзерлифмарины, ведь именно благодаря этим ужасным самолетам германский флот потерпел поражение при Борнхольме и Свяборге этим летом. Единственным спасением против этих летающих хищников, грозно приближавшихся к немецким линкорам, по мнению адмирала, было проведение немедленного разворота на 180 градусов и отступление в киль. Приказ шлефера был мастерски выполнен экипажами кораблей, но, к сожалению, он пропал в туне, Маневр затруднил русским торпедоносцам прицеливание, но ничто не помешало пилотам выполнить свое задание благодаря отсутствию пулеметов на палубе беленкоров торпедоносцы без всякого опасения приближались к своим целям и буквально в упор сбрасывали свой смертоносный груз напрасно капитаны кораблей пытались провести маневр уклонения от вражеских торпед с шумом падали они в воду и сразу устремлялись к своим неповоротливым целям, азартно буравя воду. Ни один из германских линкоров не смог уклониться от длинного пенного копья, брошенного в него противником, и каждый из них получил смертельное ранение. Две торпеды с интервалом в полторы минуты разворотили правый борт Ганновера. Детонации боезапаса корабля не произошло, но сквозь огромные пробоины внутри линкора одномоментно поступило большое количество воды, отчего у него появился сильный крен. Все орудия Ганновера беспомощно задрали свои стволы вверх, и корабль стал полностью беззащитен перед врагом. Стремясь спасти положение, командир линкора капитан Ван Совский отдал приказ затопить противоположные отсеки корабля и выровнять крен. Благодаря быстрым действиям экипажа Ганновер смог выровняться, но было уже поздно. Все то время, пока линкор находился в беспомощном состоянии, Бородино обрушивал на него шквал стали и огня. Сначала снаряды с русского крейсера ложились с большим недолетом, но после третьего залпа один из них упал рядом с бортом линкора, а затем угодил в многострадальный правый борт. гановер пробовал отвечать противнику, но смог продержаться в этом бою только восемь минут. После попадания вражеского снаряда, получив пробойную в районе первого машинного отделения, Линкор вновь стал заваливаться на правый бок. Теперь уже ничто не могло спасти его. Крен с каждой секундой становился все сильнее и сильнее, и вскоре флагман перевернулся и затонул. Другой линкор эскадры Шлезвиг-Гольштейн получил все свои попадания от торпед исключительно в кормовую часть. Одна из торпед образовала пробоину в районе кормовой башни, другая взорвалась в самой корме. Кроме пробоины, она еще основательно повредила рули линкора, чем лишила его маневренности. Линкор был старой постройки и не имел водонепроницаемых переборок, отчего вода быстро проникала внутрь линкора и не было сил, способных ее остановить. Корабль был обречен. Как раз в этот момент к месту сражения приблизился линкор Петропавловск, извещенный Беренсом по радио о начале сражения. Пока бородино боролся с Ганновером, русский линкор сосредоточил свой огонь на шлезвиге. Командир линкора Вальтер Штюбе, несмотря на бедственное положение своего корабля, смело принял вызов противника, намереваясь биться до конца. Миндоры корабля добились нескольких попаданий по Петропавловску и даже вызвали на линкоре пожар, но сильное проседание кормы не позволило Шлезвигу сражаться на равных. Линкор неотвратимо тонул, а каждый русский снаряд, попадавший в него, только приближал трагическую минуту. Вздрагивая всем корпусом, словно живое существо, шлезвик медленно погружался под воду, отдавая морской стихии свои отсеки один за другим. Когда его нос стал приподниматься над водой, весь экипаж обреченного корабля стал торопливо прыгать за борт, стремясь как можно дальше отплыть от гибнувшего сутна. Штюбе успел спустить только две шлюпки, прежде чем линкор начал стремительно уходить вниз вместе с так и не спущенным с мачты трехцветным флагом, украшенным, черным Тевтонским крестом. Воздушная подушка в носовой части судна позволила ему короткое время удержаться на плаву, но затем скопившийся воздух со страшным ревом нашел себе выход, и корабль с таймя погрузился в море. Приказав Петропавловску подобрать плавающих в воде людей, выстояв вперед тральщики, Беренс осторожно двинул свой отряд к килю. Остановившись вне зоны огня береговых батарей, отмирал выслал на разведку гидроплан. Облетев акваторию порта, разведчик доложил о наличии в нем еще одного линкора, на флагштоке которого упрямо развивался флаг империи. Даже оставшийся один шлезен остался верен присяге и не желал капитулировать. Получив это донесение, Бернс не стал торопить события и идти на штурм киля. Умело проявляя храбрость и осмотрительность, адмирал стал ждать, пока к городу не подойдут войска. Через час его тактика принесла свои плоды. Едва только русские солдаты приблизились к килю, как начались немедленные переговоры о капитуляции. Беренс с радостью наблюдал в бинокль, как на береговых батареях одно за другим появлялись белые знамена капитуляции. Везде, только не на шлезане. Старый линкор остался непреклонен. На предложение о сдаче, которое поднял на своей мачте высланный на переговоры миноносец гневной линкор ответил залпом из носовых орудий, который чуть не потопил корабль. Тогда адмирал решил снять бархатные перчатки и ударить железным кулаком по строптивцу. Находясь вне зоны поражения орудий линкора, Бородино и Петропавловск вместе с подошедшим Наварином начали обстрелу прямого строптивца. В качестве трофея Беренцу он был абсолютно не нужен, все дело было в принципе. Адмирал хотел принудить врага сдаться и был неумолим в своем желании. Снаряды один за другим ложились вокруг корабля, вздымая вверх белые столбы взрывов, среди которых все чаще и чаще появлялись клубы черного дыма. Избиение старого линкора продолжалось 11 минут, пока сильный взрыв не потряс обреченный корабль. Один из русских снарядов пробил бронированную крышку кормовой башни и взорвался внутри нее. Одновременно с этим сдетонировал снаряд, находившийся в этот момент в башне, и от такого двойного удара ее сорвало с креплений и отбросило в сторону. Вместе с этим взрывом был ранен командир корабля капитан Тальберг, и воспользовавшись возникшей неразберихой, сигнальщик корабля Лютер самовольно спустил флаг с гафеля линкора. Старший помощник капитана пытался протестовать, но увидев злые глаза бросившихся на защиту Лютера матросов, только обреченно махнул рукой. Так закончилась последняя морская битва между германским и русским флотом в этой войне. Обычно после каждой успешной баталии русского флота англичане незамедлительно откликались поздравлениями и даже в зависимости от важности момента, проводили награждение союзников, но только не в этот раз. Захват Киля и разгром Балтийской эскадры Кайзера Лондон обошел холодным молчанием. Да и как можно было радоваться, когда действия Москвы переходили все рамки дипломатического приличия. Воспользовавшись безвыходным положением союзника, русские выдвигали неприемлемые для Британии условия, «Русский медведь выдергивает у нас одно перо за другим!» – гневно возмущался министр по делам колонии лорд чемберлен «Никогда, никогда, никогда британцы не будут рабами!» – яростно втулил ему лорд Галифакс, воинственно поблескивая моноклем в глазу, и их голосам слаженно втурили остальные члены кабинета министров. Даже находясь перед лицом смертельной опасности, британская империя не желала расставаться со своими владениями. Высокую степень накала бурного негодования англичан несколько сбило известие о приближении немецких соединений к Грейвсенду. Оно несколько охладило разгоряченные головы королевских министров, но не породило в их рядах ни одного человека, готового вернуть Гибралтар испанцам. «Есть ли сообщения с континента? Что он намерен сделать ФОШ для нашего спасения?» Забросали вопросами военного министра, едва тот переступил порог кабинета заседаний. По поручению премьера он целый час сидел на проводе, ведя переговоры с континентом. Генералиссимус уже отдал приказ о снятии части английских соединений с фронта и переброске их в Булонь. «Если немцы не начнут свое наступление, и наши транспорты смогут удачно пересечь канал, наши солдаты будут в Дувре 19 декабря», – прискорбно известил министр. «И это все?» – с каменным лицом спросил Ллойд Джордж. «Это будет чудом, сэр, если к указанному сроку наши корабли смогут без потерь миновать заслоны германских субмарин», – честно признался военный министр. Глухое негодование широкой рекой разлось среди министров, но премьер только холодно повел бровью. На данный момент эмоции были ему абсолютно чужды. «Как оценивает наш генеральный штаб шансы на успех нового наступления генерала Корнилова? Смогут ли русские быстро выйти к краину или завязнут в позиционных боях?» – поинтересовался премьер. По мнению наших офицеров, все будет зависеть от того, как быстро смогут русские разбить Людендорфа, и если им будет сопутствовать успех, то центральная Германия развалится как карточный домик. И если же Людендорф устоит, то выход русских к краину будет отложен в долгий ящик. По оценке генерала Нокса, численность солдат в русских дивизиях заметно снижена, и на длительное противостояние с немцами нет достаточно сил. Теперь, когда у них нет возможности использовать свой конный таран, шансы на успех расцениваются как 50 на 50. После этих слов в помещении воцарилось напряженное молчание. Каждый из присутствующих отчетливо осознавал весь трагизм положения – Премьер вопросительно посмотрел на Чемберлена и тут ответил бесцветным голосом приказчика, отпускающего товар кредитору. «Я думаю, сэр, нет никакого смысла отдавать русским Гибралтар до начала их наступления. Следует только пообещать генералу Корнилову уступить скалу, а дальше будет видно, ведь обещания темы хороши, что от них всегда можно отказаться в любой удобный для тебя момент». 17 декабря стало знаменательной датой в истории этой войны. В этот день сразу в двух местах, истерзанной кровопролитными сражениями Европы, начались наступления. Первыми загрохотали пушки под Магдебургом. Два часа тяжелые орудия двух специальных бронепоездов методично разрушали оборонительные укрепления немцев, спешно возведенные за эти дни. Собственно говоря, сплошной линии как таковой не было. Немцы успели отрыть только передовые траншеи и укрепить их рядами колючей проволоки. Все остальные укрепления были лишь домами и строениями, превращенными по приказу Людендорфа в опорные пункты сопротивления. Но вот только сидели в них не резервисты и тыловики, а элитные части Рейхсвера. Прибывшие на Эльбу вместе с Людендорфом, они были готовы биться с врагом до последней капли крови во имя спасения рейха. Так же, как и Людендорф, стремясь прорвать вражескую оборону, командующий Западным фронтом Марков бросил под Магдебург все самые лучшие соединения, находившиеся в его подчинении, и поэтому битва обещала быть не нешуточной. Весь свой огонь русская артиллерия сосредоточила на передней линии немецкой обороны, неторопливо расчищая путь наступающей пехоте. Тяжелая кувалда бронепоездов крушила проволочные заграждения, уничтожала блиндажи и укрытия, наскоро открытые немцами в промерзлой земле. Казалось, этот губительный огонь уничтожал все живое на свете – Но едва пушки замолчали и русские устремились вперед, основательно перепаханные немецкие траншеи моментально ожили. Дружно затрещали винтовочные выстрелы маузеров, застучали неподавленные пулеметы, готовясь дать русским цепям достойный отпор. Правда, первыми на штурм вражеских позиций устремился отряд броневиков численностью в 46 машин. Это был ударный отряд, спешно собранный генералом Марковым по всему фронту, включая тыловые резервы. Многие броневики были вооружены пулеметами, но были и такие, вооружение которых состояло из пушки, и они представляли собой смешанный вариант. Именно этот броневой кулак смел сопротивление передовых траншей врага, которые были полностью добиты штурмовыми отрядами автоматчиков, следовавших вслед за ними согласно плану генерала Духонина. Однако захват первой линии обороны был только началом сражения. Плотно расположенные друг к другу опорные пункты немцев представляли собой серьезное препятствие, овладеть которым сходу было сложной задачей. Грамотно расположенные, они могли поддерживать своих соседей огнем и не позволяли противнику обойти их с флангов. Взять подобную позицию можно было только лобовым ударом, что русские и сделали. Перегруппировав свои силы, бронеотряд капитана Маслаченко устремился в атаку. Яростно грохотали пушки, строчили пулеметы, пронзительно выли минометы и от их огня горели и взрывались русские броневики, падали на землю сраженные пулями или осколками русские солдаты. Много, да обидного много пало их в этом последнем бою, в шаге от столь долгожданной победы, но от их огня замолкали и вражеские батареи. Гибли расчеты пулеметов и минометов, также безвольно ранили руки убитые солдаты Рейксвера. Возможно, потери со стороны русских батальонов были бы еще большими и возможно, в этот день наступления они бы вообще не смогли проровать вральскую оборону не имея на своем вооружении автоматы. Гениальное изобретение господина Фёдорова вновь перевесило чашу весов в их пользу. Засыпая неприятеля непрерывным градом пуль, русские автоматчики быстро один за другим подавляли очаги сопротивления врага. Основным центром обороны была старая массивная мельница, своими многочисленными постройками выходившая к железной дороге, главной цели противоборствующих сторон. В яростной схватке штурмовые отряды подполковника Федулова смогли не только полностью очистить мельницу от врага, но и успешно отражать контратаки резервов противника под командованием майора Клейста. Ожесточенный бой длился около полутора часов. Ровно столько понадобилось саперам генерала Рошевского, чтобы восстановить разрушенный немцами путь и дать зеленый свет наступления нашим бронепоездам. Мощной, неудержимой рекой двинулись они вперед, везя на своих броневых платформах штурмовые отряды, громя из своих орудий и пулеметов противника. Появление у защитников мельницы столь могучей огневой поддержки сразу заставило майора Клейста отвести своих солдат от железнодрожного полотна, чего, собственно говоря, и добивался генерал Сверчков. Еще подошедшие резервы сражались с разрозненными соединениями противника, еще пытался контратаковать отброшенный от железной дороги майор Клист, а на запад, прорвав вражеский заслон, скорым ходом двинулись русские бронепоезда. Самого Людендорфа на этот момент под Магдебургом не было. Получив сообщение о восстании в Бремене матросов в миноносной флотилии, он немедленно бросился на север, стремясь подавить опасный бунт в самом его зародыше. Фельдмаршал очень опасался возможности нанесения русскими удара по Бремену со стороны Гамбурга. Случись это и дорога на Вильгелемсхаффен, где в это время шла погрузка новых частей для отправки в Англию, была бы открыта. Узнав о прорыве русскими Восточного фронта под Магдебургом и о том, что противник движется исключительно по железной дороге, Людендорф незамедлительно приостановил погрузку на корабли войск, предназначенных для отправки в Англию фон Хорну, и двинул их к Ганноверу. Возле этого крупного железнодорожного узла по распоряжению фельдмаршала началось лихорадочное возведение полевых укреплений и разбор железнодорожных путей для затруднения продвижения русских бронепоездов. Правильно расценив наступление генерала Зимена под Виттенбергом как второстепенное, стягивая войска к Ганноверу, Людендорф был уверен, что главное направление русского наступления – Бремен, Там только к вечеру 18 декабря удалось подавить выступления мятежных матросов. Ощетинившись свежевырытыми окопами и развернутыми батареями, наспех установленными рядами колючей проволоки и перевернутыми вагонами на путях, весь день и всю ночь 19 декабря Ганновер ждал врага, чтобы дать ему бой. Но все ожидания Людендорфа оказались напрасными. Поздно ночью стало известно, что русские обхитрили фельдмаршала, совершив стремительный бросок по обходным путям на Геттинген, но вместо ожесточенного сопротивления гарнизон города встретил русских торжественным оркестром, предварительно договорившись с ними по телеграфу. Это сообщение потрясло сознание Людендорфа и надломило его железную душу. Измена, невидимая змеёй, переползла из восточной части империи на запад, где начала творить своё чёрное дело. Растерянный и сокрушённый Людендорф упрямо держался за северное направление наступления противника. Видя в занятии Геттингена хитрый обходной манёвр русских, направленный на прорыв к Вильгельмсхаффену, фельдмаршал перебросил часть войск под Биллефельд, стремясь прикрыть свой фланг, и вновь ошибся. Бездушные строчки телеграфа сообщили ему об очередных действиях противника. К вечеру 20 декабря они были в Марбурге, а на следующий день группа генерала Сверчкова заняла Франкфурт и Дармштадт. И снова измена открывала врагу зеленую дорогу в тыл империи, и всюду русские бронепоезда Встречали измученные войной толпы немцев, для которых появление врага означало переход к мирной жизни. Сдачи немецких городов происходили по одному сценарию. Предварительно договорившись о сдаче по телеграфу, на городской вокзал прибывал русский бронепоезд, который в зависимости от численности населения города выставлял роту или батальон своих солдат. Как правило, их встречали комендант гарнизона и бургомистр которые тут же в вокзальном буфете подписывали акт о капитуляции и признании над собой власти временного германского правительства, после чего война для этого города благополучно заканчивалась. Не менее стремительно развивались в эти дни события и на Туманном Альбионе, получив лишь частичное подкрепление в виде полевой артиллерии и шести батальонов пехоты Утром 17 декабря генерал фон Хорн продолжил свое наступление на английскую столицу. Хотя наступлением это можно было назвать с большой натяжкой, за весь день произошло несколько скоротечных стычек между немецкими соединениями авангарда и британским арьергардом, пытавшимся своими наскоками сдержать приближение врага к Лондону. Все остальное время сидевшие на скудном армейском пайке солдаты энергично реквизировали хозяйские запасы и истребляли всю живность на пустых английских фермах, брошенных хозяевами в страхе перед пришельцами. Первый серьезный бой произошел на следующий день под Грейвсендом. Там дорогу неприятелю преградили соединения кентского полка, прибывшие из Эшфорда, Имея под своим началом неполные два батальона, майор Гордон храбро вступил в бой с немцами и оказал им яростное сопротивление. Заняв прилегающие к дороге строения, кентские стрелки на два часа остановили продвижение авангарда противника, отбив две атаки врага с большими для него потерями. Однако отчаянная смелость британцев не смогла противостоять огню полевой артиллерии, подтянутой к переднему краю по приказу генерала фон Хорна. Прицельный огонь разрушил кирпичные укрытия англичан, чьи пылающие руины затем атаковали превосходящие силы врага. Уничтожив противника, Хорн, однако, не стал ввязываться в затяжные бои за Грейвсенд, на что очень рассчитывали англичане. Обойдя город с его крепкими фортами на Темзе стороной, немецкий генерал устремился к Бромли, южному пригороду английской столицы. Здесь находились защитники Лондона, йоркширцы и королевские гвардейцы, и сюда же прибывали разрозненные воинские соединения из Шотландии Уэльса и Корнуэлла. Рано утром 19 декабря после интенсивного получасового обстрела позиций англичан, расположенных на возвышенности перед Бромли, немецкая пехота устремилась в атаку и после ожесточенной рукопашной схватки овладела ими. В течение всего дня войска фон Хорна отразили четыре контратаки противника, стремившегося во что бы то ни стало вернуть под свой контроль эту стратегически важную позицию. Заняв прочную оборону, немцы методично перемалывали все, что бросал в атаку командир англичан генерал-майор Легерн. Упрямо веря, что новая атака станет той соломинкой, которой суждено переломить хребет верблюду, он бросал на штурм все соединения, которые успевали подойти к нему со стороны Лондона. Одна за другой накатывались волны английской пехоты на немецкие порядки, и каждый раз плотный огонь пушек, минометов и пулеметов отбрасывал их назад. Развязка в противостоянии двух генералов наступила утром следующего дня. Основательно истощив силы неприятеля в обороне, фон Хорн неожиданно сам перешел в атаку и после скоротечного боя занял Ричмонд, все произошло так быстро и стремительно что англичане покинули город без затяжных уличных боев будь в распоряжении немецкого генерала вторая полнокровная дивизия судьба столицы англии была бы решена в этот же день но ее у хоно не было генерал остановился в шаге от победы довольствуясь наблюдениемм врарыской столицы в бинокль Узнав о поражении войск Легорна, премьер-министр объявил об эвакуации столицы и вечером 19 декабря покинул город специальным поездом, идущим на рейтинг. Оборона столицы была возложена Ллойд-Джорджем на генерала Фрома, прибывшего с подкреплением из Кардифа. Фром сразу объявил газетчикам, что намерен защищать Лондон до конца и в том, что это не пустые слова, Все быстро убедились. На улицах города спешно возводили баррикады, создавали пулеметные гнезда, ставшие ненужными пушки противовоздушной обороны, снимались с позиций и направляли в южную часть Лондона, где выкатывались на прямую наводку. Паники и растерянности не было среди защитников английской столицы, занимавшей улицы и площади города войска, готовились драться за каждый дом, за каждый метр. Напрасно прождав весь день прибытия свежих частей, вечером 21 декабря фон Хорн запросил Гинденбурга о своих дальнейших действиях и получил лаконичный приказ наступать. Эта директива Вильгельма не сильно взбодрила старого вояку. Потери войск его группировки от прежних боёв были довольно ощутимыми. Боезапасов хватало на один хороший бой при полном отсутствии поддержки как с моря, так и с воздуха. Корабли «Кайзерлихмарины» не могли оказать помощь фон Хорну из-за прибрежного мелководья, а «Орлы» генерала Берга были полностью выключены из игры. Дирижабль анкин еще не был отремонтирован от недавно полученных повреждений При последнем налете алотхин по личному распоряжению кайзера готовился к секретной миссии. Причины же породившей эту миссию находились далеко на юге сражающейся Европы и носили громкое имя Гибралтар. Получил согласие британцев о передаче этого порта Испании в обмен на наступление против Людендорфа под давлением Духонина Корнилов согласился отправить Гибралтару несколько кораблей для ускорения этого процесса. Колчак незамедлительно выполнил приказ ставки и отправил стоящий на Мальте отряд вице-адмирала Евгения Беренса, состоявшего из двух линейных крейсеров «Измейлы Кинбурн», линкора «Александр III», а также отряда гидропланов и эсминцев прикрытия. На траверс Гибралтара отряд Беренса вышел утром 18 декабря, выслав вперед гидроплан-разведчик. Вскоре пилот сообщил адмиралу, что в порту Гибралтара находятся два больших корабля, в которых моряк-наблюдатель, специально отправленный вместе с пилотом, опознал два британских линкора «Беллорг» и «Дункан». Оставшись одни после ухода главных сил флота в Англию, они уже не были той грозной силой, способной привести врагов в трепет, но полностью списывать англичан со счету адмирал Беренс не собирался. Едва только были получены данные воздушной разведки, как Беренс немедленно по радио направил в Гибралтар ультиматум с требованием спустить британский флаг и позволить войти в город испанским войскам генерала Демола. К этому времени они уже должны были подойти к Гибралтару с суши. На принятие решения адмирал дал англичанам три часа, после чего расценил все их действия как недружественные со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сразу после получения ультиматума Беренса в эфире начался интенсивный обмен посланиями между Лондоном, Мадридом и Берлином, где в этот момент находился Корнилов. Напрасно британцы пытались убедить Корнилова проявить терпение в решении вопроса об испанской скале. «Мы оставим ее, но не сейчас. Потерпите немного. Войдите в наше положение. Это непростой вопрос. Есть свои сложности и особенности». Так можно было трактовать послания британцев непрерывным потоком поступавшие к Корнилову. Однако верховный правитель был непоколебим. Он твердо обещал продолжить наступление за Эльбу в самое ближайшее время и теперь намеревался получить Гибралтар, вернее, исполнить дружескую просьбу испанского монарха. Мадрид был также тверд и непоколебим ко всем призывам британцев решить вопрос о Гибралтаре мирным путем в самое ближайшее время. Лишившись статуса великой державы, испанский король двумя руками и ногами ухватился за предложение России вернуть Бурбонам давно утраченную территорию. При этом русские были готовы сделать за испанцев всю грязную работу, а взамен просили лишь разрешения на стоянку в порту, полностью признавая испанский суверенитет над Гибралтаром. Так прошло время, отведенное русским адмиралом для принятия решения, а Туманный Альбион так и не давал вынятного ответа. Напрасно капитаны британских линкоров ждали четкого и ясного ответа из Адмиралтейства. Вместо этого им было предписано действовать по обстоятельствам и при этом не опозорить честь британского флага. Что означали эти слова, наверное, до конца не знали сами составители этого послания. Скорее всего, Форин офис посчитал, что русские не посмеют применить оружие против своего союзника пока тот не назвал окончательную дату оставления им Гибралтара. Так это или нет, неизвестно, но другого послания в Гибралтар отправлено не было, и командиры британских линкоров с трепетом в душе наблюдали за маневрами русских кораблей. Возможно, они бы рискнули противостоять отряду Бернса в открытом бою, но в распоряжении русского адмирала имелись торпедоносцы, которых уже успели окрестить убийцами линкоров. Склянки, пробившие на флагманском корабле «Александр III», известили адмирала Бернса об истечении отпущенного им британцам времени, однако адмирал не спешил предпринимать активные действия. Еще целый час русские корабли мирно курсировали вблизи Гибралтара в надежде, что британцы спустят флаг и сдадутся испанцам, но все ожидания Евгения Беренса оказались тщетными. Гибралтар молчал, ощетинившись дулами пушек линкоров. Возможно, прояви Беренс выдержку, как сделал это его брат при захвате Киля и Гибралтар, также сдался без боя, как до этого сдалась ему Мальта. Однако Евгений, в отличие от брата, был более экспрессивный человек, предпочитая больше действовать, чем выжидать. К тому же свою роль сыграла генерал Мола, отправивший Беренцу запрос, как долго его войскам стоять в ожидании капитуляции крепости. Эта телеграмма была расценена Беренсом как укор его флотоводческим способностям, и он решил действовать. Корабли пришли в движение, но русский адмирал не торопился обнажать свой огненный меч. Зная боязнь британцев перед торпедоносцами, он отправил к два самолета, чей вид должен был подтолкнуть к действию несговорчивого партнера. Медленно и величаво приближались русские самолеты к британским линкорам, застывшим в бухте Гибралтара. Строго следуя приказу Берринса, они не ложились на боевой курс, дабы не провоцировать британцев к открытию огня, они торопливо выписывали повороты, при этом ненавязчиво демонстрируя наблюдателям свое вооружение. Желая устрашить англичан, адмирал приказал вооружить бипланы мощной кумулятивной торпедой. Так прошло 10-15 минут, и пилоты уже собирались отводить свои грозные машины от линкоров, когда с палубы Беллорка раздалась пулеметная очередь. Что послужило причиной к открытию огня, так и осталось тайной. Возможно, у британского стрелка сдали нервы, или он случайно нажал на гашетку пулемета. Так это или нет, но очередь из кормового пулемета била точно по пилоту Биплана, только собиравшегося пролететь вдоль борта линкора. За штурвалом торпедоносца находился молодой подпоручик Гришковец, еще не успевший принять участие в боевых действиях, и этот вылет был его боевым крещением. Трудно представить, что творилось в его молодой душе, когда из пробитой пулеметной очереди груди хлынула кровь. Трудно, да и нет в этом необходимости, ибо в оставшиеся мгновения его жизни молодой пилот совершил подвиг, Получив смертельное ранение, он нашел в себе силы развернуть свой самолет и направить его на британский линкор. Сделано это было неуклюже и коряво, как будто самолетом управлял зеленый новичок, но все же торпедоносец начал сближение со своим обидчиком. Как только стало ясно, что самолет Гришковца собрался атаковать Белорг, На его борту моментально ожили все четыре корабельных пулемета. Огненный град обрушили британцы на биплан, косо идущие на корабль, отчаянно пытаясь спасти свои жизни. Пулеметные очереди нещадно хлестали по крыльям и обшивке самолета, перебивали мастопроводы, крушили растяжки и стойки. В мгновение ока гидроплан приобрел жалкий вид, но это не сбило его с пути и не позволило врагу уйти от заслуженного возмездия. Огромный столб дыма и пламени взметнулся на Белорке в районе носовой башни, куда врезался подбитый торпедоносец. Взорвался сам самолет, а также детонировала торпеда, так и не сброшенная летчиком. По счастливому стечению обстоятельств не детонировал носовой артиллерийский погреб линкора, но полученные им повреждения были ужасными. От взрыва носовая башня сильно накренилась вперед, чуть было не уперевшись своими мощными стволами в палубу. В правом борту линкора образовалась огромная дыра, через которую из безжалостно искорежных взрывов внутренностей корабля вырывались языки пожара. Стоны раненых, их крики о спасении и окровавленные тела погибших матросов дополняли эту ужасную картину. Трудно было сказать, насколько опасным являлся для линкора этот таран. Возможно, корабль можно было бы спасти, Но в атаку на него устремился второй русский торпедоносец, поставивший окончательную точку в истории Беллуорка. Потрясенный гибелью товарища, поручик Бондаренко без колебаний направил свою машину на линкор, горя желанием поквитаться с коварными альбионцами. Из всех корабельных пулеметов после взрыва уцелел только один, и его жалкий стрекот никак не мог отвести от Белорка надвигающуюся беду. Как ни старался пулеметчик сбить русский торпедоносец, но все было напрасно. Охваченный праведным гневом Бондаренко, прорвался сквозь пулеметный заслон противника и сбросил торпеду. Длинный белый след, приближающийся к кораблю торпеды, был отчетливо виден с борта линкура, и чем ближе становился он к Беллорку, тем громче звучали крики горести и отчаяния его команды. Вновь мощный взрыв сотряс истерзанный корпус корабля, высоко взметнув столб белой пены вперемешку с пороховым дымом, и Беллорк стал тонуть. Он оседал медленно, неохотно, подобно бойцу, который в славной схватке вдруг получил коварный удар в живот и еще не до конца осознав свое поражение, он начинает бессильно падать на землю. Медленно, словно в замедленном кино, корабль начал свое роковое движение, чтобы затем стремительно уйти под воду вместе со всем экипажем. Мало кому из команды линкора удалось избежать смерти в этой ужасной могиле. Второй линкор гибралтарского отряда «Дункан» был явным балованием судьбы. Счастливо избежав гибели в сражении при абукире он и в этот раз ускользнул от русских бомб и снарядов. Едва только русские самолеты появились перед Гибралтаром, как командир линкора капитан Паттерсон, приказал разводить поры и быть готовыми идти на прорыв. У него были свои понятия от чести британского флага. Весь скоротечный конфликт русских торпедоносцев с линкором капитана Гастингса Паттерсон хладнокровно наблюдал в бинокль, не торопясь поддерживать его огнем. После падения русского самолета на Белорг, холодный бухгалтерский разум Паттерсона немедленно вычеркнул линкор из числа живых, и занялся калькуляцией своей судьбы. Весь процесс раздумий и метаний занял у командира Дункана меньше полминуты, и едва только корабль Гастингса начал тонуть, как последовал приказ идти на прорыв. Не задерживаясь ни на минуту, чтобы попытаться спасти выживших моряков с белорка Паттерсон устремился вперед, пытаясь проскочить мимо русских кораблей, чьи орудийные калибры могли в два счета уничтожить Дункан. Механики и кочегары линкора выжимали из корабельных котлов все возможное и даже чуточку больше. Однако, как не проворен был их корабль, уйти от столкновения с отрядом Беренса он не мог. По виной с приказу адмирала, комендоры крейсеров и линкоров уже начали вести пристрелку по Дункану, и их снаряды все ближе и ближе стали ложиться к бортам линкора, и не было никакого сомнения, что с минуты на минуту первый крупнокалиберный гостиниц испробует прочность корабельной брони британца. О том, что будет потом, Паттерсон предпочел не думать и, не теряя ни секунды, приказал поднять на мачте сигнал «покидаю порт», Опасаясь, что в боя русские могут его не заметить, британец продублировал его симафором. Ох, как томительно тянулись последующие минуты. С замиранием сердца смотрел командир Дункана, как вздымаются рядом с его кораблем огромные столбы водяной пены, потнятые взрывом русского снаряда. Как затрепетало оно, когда один из снарядов все же врезался в левый борт бегущего корабля, но не причинил линкору серьезных разрушений. Ох, как чесались руки у адмирала Беренса поквитаться с бегущим линкором за гибель своего пилота и закрыть глаза на его сигналы, устроить британцу новый трафальгар. За это, конечно, орденован не получит, но будет легче и чище на душе. Так думал Евгений Беренс в первые минуты бегства Дункана, Но затем что-то щелкнуло в его голове, и он стал думать как адмирал, а не как простой капитан второго ранга. «Черт с ними, пусть уматывают, для нас главное Гибралтар», произнес адмирал, и сейчас же его слова трансформировались в сигнал «прекратить огонь». Командиры Измаила и Кинбурна нехотя подчинились приказу командующего и в качестве мелкой гадости – Пожелали думкану счастливого плавания. Видя, что русские корабли пропустили Паттерсона, его примеру немедленно последовали три миноносца, печально ютившиеся в бухте Гибралтара. Подняв сигнал об уходе, они с чистой душой оставили скалу, предоставив коменданту Гибралтара самому решать проблему чести британского флага. Как ни странно, но британское адмиралтейство признало действия капитана Паттерсона и примкнувших к нему миноносцев правильными и единственно верными в сложившихся условиях. Орден капитан Дункана, конечно, не получил, но вот благодарность за спасение последнего корабля Средиземноморской эскадры была занесена в его личное дело. В отличие от моряков, полковник Форт Эскью имел несколько иные понятия о чести и долги перед империей. Поэтому он категорически отклонил повторное предложение Берэнса о сдаче. Горя гневом от негодования, адмирал дал коменданту час для консультации с Лондоном и принятия окончательного решения. Однако и после этого британский флаг гордо реял над Гибралтаром, и тогда Стремясь не уронить лицо перед испанцами, адмирал приказал открыть огонь. Ровно три часа продолжилась бомбардировка неуступчивой скалы. Находясь вне зоны поражения британских батарей, вооруженных 6,8-дюймовыми орудиями, русские корабли методично опустошали свои артиллерийские погреба со всего маха, вколачивая правду матку несговорчивым британцам. Основная цель этого обстрела заключалась не столько в том, чтобы стереть с лица земли укрепления Гибралтара и уменьшить число его защитников, сколько разрушить питьевые цистерны, в которых заключался весь запас пресной воды крепости. Вырубленные в скальной породе, они были прекрасно защищены от ветра и штормов, но не смогли противостоять русскому динамиту, который безжалостно разворотил их а месте расположения цистерн русские моряки узнали от испанцев, любезно предоставивших своим нежданным союзникам эти секретные сведения. Во время обстрела Гибралтара осколком снаряда был ранен его несговорчивый комендант, что самым кардинальным образом сказалось на судьбе крепости. Едва только стало известно, что Гибралтар лишился своих запасов воды, как заместитель коменданта Гибралтара майор Дэвис приказал поднять белый флаг. Как только на крепостном флагштоке взвилось белое полотнище, генерал Демола сразу повел свои войска к неприступной скале и принял капитуляцию крепостного гарнизона, выстроившегося на пристани. Весть о столь беспардонном очищении гибралтера русскими моряками вызвала бурю негодования и недовольства в британском обществе, даже несмотря на катастрофическое положение дел в самой стране. Не в особом восторге от проведенной операции был и сам Корнилов, надеявшийся, что занятие Гибралтара пройдет так же гладко, как это было в отделе с Мальтой. Обе стороны стремились минимизировать обнаружившиеся разногласия в стане союзников и следствием этого стал специальный меморандум, спешно подписанный Лондоном и Москвой. Согласно этому дипломатическому творению, гибель линкора белорка объяснялась не боевыми действиями между кораблями союзников, а трагической случайностью. На русском гидроплане, проводившем плановый полет, произошла поломка двигателя, в результате чего не справившийся с управлением пилот врезался в покидавший гибралтар линкор. От сильного взрыва произошла детонация погребов корабля, приведшая к его гибели. Больше ничего не было. Крепость была передана испанцам по взаимной договоренности. Такая трактовка событий помогла сгладить возникшую напряженность между странами, но одновременно с этим генерал Корнилов был негласно объявлен самым опасным и вредоносным государственным деятелям для интересов Британской империи. Еще не успели высохнуть чернила на листах меморандума, еще с ним не была ознакомлена британская нация, а Ллойд Джордж уже вызвал к себе начальника особого отдела МИ-6 майора Скотта. «Эти проклятые русские варвары вновь обошли нас», – гневно обратился он к майору, Едва тот переступил порог тайной резиденции премьера, находившейся в одном из железнодорожных пакгаузов. Правительство готовилось к эвакуации, и специальный экспресс был готов вывести премьер-министра на север в любую минуту. Вслед за Каиром и Мальтой они полностью вышвырнули нас из Средиземноморья, нашего исконного стратегического района. Год назад такой исход событий было трудно предугадать. Никто не мог предположить, что этот халиф на час, это творение наших рук так быстро оперится и начнет играть собственную партию. Да еще как играть! Если он сейчас цепко держит нас своими немытыми пальцами за горло, то я боюсь подумать, что будет с нами после войны. Ничуть не удивлюсь, что, получив выход в Атлантику, господин Корнилов замахнется на нашей колонии, святая святых нашей империи демарш русских с экспедиции Рериха в Тибет наклятно показывает, что главная цель этих действий – Индия. Поэтому, Уильям, я хочу, чтобы ваша контора предприняла самые решительные действия против генерала Корнилова. «Простите, сэр, я хотел бы знать, насколько решительными они должны быть», – спросил премьера многоопытный Скотт. Все время, пока Лой Джордж давал волю своему гневу, он безмолвно сидел на стуле и очнулся, лишь только настала пора говорить о деле. «Разве я не ясно выразился? Самые решительные меры!» – метнув яростный взгляд в службиста, произнес премьер. «Позвольте уточнить, сэр», – нейтральным голосом произнес майор. В эти решительные меры входит насильственное устранение генерала Корнилова или нет? Ллойд Джордж энергично подался вперед всем корпусом и, вперев гневный взгляд в своего собеседника, спросил сварливым голосом «А что, подобная возможность у вас имеется?» Лицо майора не отразило никаких эмоций. Он что-то стал быстро просчитывать в уме, а затем с беспристрастностью арифмометра сообщил изумленному премьеру. «Да, сэр, и это можно сделать в самое ближайшее время и чужими руками». От этих слов премьера охватило двойственное чувство. С одной стороны, он был безмерно рад расквитаться с человеком, причинившим столь много вреда его родине, и одновременно его охватило смешанное чувство страха и неуютности от того, с каким видом Скотт предлагал устранить Корнилова, словно собирался смахнуть с обеденного стола крошки. Это давало пищу к глубоким размышлениям. Видимо, майор увидел ту гамму чувств, что промелькнули на лице премьера, и впервые за все время своего пребывания в кабинете Ллойд Джорджа он позволил себе улыбнуться. «Сейчас идёт война, сэр, и это нам несколько развязывает руки в нашем служении империи», – тихо пояснил службист. «Что касается генерала Корнилова, то мы можем устранить его руками немцев, которые даже не будут подозревать об этом. Поэтому мне нужно от вас твёрдое «да» или твёрдое «нет». В последних словах майор лойд Джордж уловил скрытый упрёк в нерешительности а потому откинувшись на спинку кресла он зло произнес будто вколачивая гвозди в крышку письменного стола да черт возьми пусть русские платят за свою разбитую посуду скотт было неизвестно о какой посуде говорит господин премьер да собственно говоря его это мало интересовало приказ был получен и его следовало исполнять пока к этому располагали события а они развивались своим чередом. Одновременно с прорывом бронепоездов в Крейну русские сумели сильно потеснить наши войска и в центральной части Германии, прорвав оборонительные заслоны под Виттенбергом, к вечеру 18 декабря они взяли Лейпциг и продолжают наступление на Галли и Эрфурт. Рука в кожаной перчатке быстро коснулась указкой, нарисованной на карте «Синих стрел», чьи острия хищно нацелились в вглубь Германии. В ставке германского кайзера в Шарлотенбурге проходило одно из последних совещаний имперского командования. Вместо застрявшего на севере страны фельдмаршала Людендорфа доклад производил его заместитель генерал Штауфенбах. Грузный Гинденбург панура сидел в массивном кресле и без всякого интереса слушал доклад генерала. Ему уже все было ясно, и только прусская дисциплина и впитанная с молоком матери понятие чести и долга офицера не позволяли старому фельдмаршалу заговорить с кайзером о капитуляции. Сам Вильгельм сильно осунулся за последние дни русского наступления. Его знаменитые усы уже не стояли по стойке смирно, подобно прусским штыкам, а безвольно обвисли, чего нельзя было сказать о глазах кайзера. Они по-прежнему пылали жаждой действий, несмотря на плачевное положение на фронтах. Войска генерала Сверчкова вышли к Рейну, а фон Хорн не мог сделать последнего шага в покорении английской столицы. Штелфенбах тем временем стал докладывать кайзеру о том хаосе и неразберихе, возникшей в немецких частях в результате русского наступления, рука об руку, с которыми шла черная измена гражданских властей центральных земель Германии. В связи с тем, что фельдмаршал Людендорф временно утратил связь со своей ставкой, будучи изолирован русским наступлением на севере страны, лишенные общего командования командиры немецких соединений были вынуждены принимать самостоятельные решения по борьбе с врагом. И тут выяснилось, что многие командиры посчитали, что их служение империи окончилось и без всякого угрызения совести принялись сдаваться в плен. Те же, кто остался верен кайзеру и рейху, столкнулись с небывалым для себя явлением, как неподчинение гражданской администрации. Словно по мановению волшебной палочки в городах империи возникли массовые выступления населения, требовавшего немедленно прекратить войну и заключить мир. Эти требования немедленно подхватывали бургомистры, объявлявшие города свободными от войны, и призывали городские гарнизоны либо сложить оружие, либо покинуть город. Будь это только требование властей, немецкие военные без всякого разговора арестовали бы бунтарей и судили их по законам военного времени, Но позади них стояли толпы мирного населения, и генералы не были уверены, будут ли стрелять солдаты по своим отцам, матерям, сестрам и женам. Оказавшись в столь непростой ситуации, они предпочли отступить на запад. Волна капитуляции, словно прожорливая рожа, стремительно разъедала былое единство императора и народа. Если 18 декабря свободные города можно было пересчитать по пальцам, то к 20 счет их пошел уже на десятки. К моменту проведения совещания свободными от войны городами стали такие важные центры Германии, как Кассель, Вюрцбург, Нюрнберг и Регенсбург. Измена! Какое черное предательство, когда мы находимся в шаге от победы! Гневно бросал короткие реплики Вильгельм, слушая доклад Штауфенбаха, стоя опёршись о край стола. «Но ничего, предатели ещё горько пожалеют о своей измене. В нашем подчинении ещё север с Бременом и Вильгельм с Хафеном, Бавария на юге и Вестфалия, Саар, Гессен и Вюртемберг в центре. И то, что русские вышли к Рейну, ничего не значит». Их ручеек слишком тонок, и наш совместный удар с севера и юга легко перережет его, и мы восстановим восточный фронт по Эльбе. Мы еще покажем крепость прусского духа Гинденбург и заставим наших врагов трепетать перед мощью германской армии». Говоря эти слова, Вильгельм разительно менялся. Его ранее сгорбленная фигура распрямилась, И развернув плечи, он увлеченно показывал здоровой рукой, куда следует нанести разящие врага удары. Запишите мой приказ Штауфенбах и передайте в Бремен фельдмаршалу Людендорфу и в Мюнхен фельдмаршалу принцу Рупрехту о нанесении совместных ударов по противнику не позднее 22 декабря. Наша же с вами задача, Гинденбург, удерживать центр а также весь Западный фронт». Старый фельдмаршал хотел несколько охладить разгоряченного своими фантазиями кайзера и вернуть его на грешную землю, но неожиданно в разговор вмешался полковник Шеер после измены Николая, курировавший разведку. «Мой кайзер, само проведение благоволит вашим планам!» Только что перед заседанием я получил донесение из Берлина, где у нас остались надежные люди. Они сообщают, что русский правитель Корнилов оставил свою ставку в Могилеве и на данный момент вместе со своим штабом находится в Берлине. Сейчас у нас есть уникальный шанс при помощи дирижаблей обезглавить русскую армию, торжественно изрек полковник, преданными глазами поедая Вильгельма. Взгляд его был столь искренним и верно подданным, что трудно было бы заподозрить полковника в предательстве. Он действительно получил сведения о Корнилове, но только не из Берлина, а из Лондона, с подробнейшей инструкцией к действию. Однако из всех аппаратов сейчас у нас в строю только Лотхен. Анхен проходит ускоренный ремонт, а Карл все еще не прибыл из-за океана хотя все установленные сроки до перелета уже прошли, вступил в разговор командир особого отряда. «Ерунда!» – энергично отрезал Кайзер. «Я полностью верю в силу мастерства экипажа Цвишина и его способность выполнить любое задание ради торжества Рейха». «Может, стоит подождать известия от нашего мадридского агента? Может, Карл уже прибыл, и тогда вместе с Лоткин Они смогут разнести половину Берлина, предложил генерал, но Кайзер был глух к его словам. Желание разом уничтожить литерный поезд Корнилова настолько поглотило его, что он просто сгорал от нетерпения свершить это. Шеер, где находится поезд Корнилова? На Лердском вокзале или на вокзале Александр-Плац? Как наши пилоты смогут распознать его в ночных условиях? «И где будет находиться сам Корнилов?» – забросал вопросами полковника Вильгельм. «Поезд Корнилова находится в Караве, в стороне от посторонних глаз. Русский правитель не покидает свою ставку, принимая всех визитеров в своем вагоне. В момент налета наши люди подадут особый сигнал, который укажет местонахождение Корнилова. «Вот видите, Берг, как все просто!» А вы проявляете излишнюю осторожность, которая совершенно неуместна в этом деле. Один удар – и все переменится. Лишенные руководства ставки русской армии не смогут достойно противостоять нашему удару и будут отброшены сначала к Эльбе, затем к Кодеру и нашим границам. Смерть Корнилова породит в России хаос. «Русские генералы, признающие его власть над собой, обязательно передерутся между собой, и страна погрузится в пучину гражданской войны!» Подобно в Пифи, азартно вещал Вильгельм. Откинув в упоении голову, он буквально на его видел скорое будущее своей страны. «Нет, решено!» – властно изрек Кайзер. Эта миссия вполне под силу одному дирижаблю. Не будем ждать Карла. Немедленно пришлите ко мне Цвишина, Берг. Я хочу дать ему личную инструкцию. Операцию назначаю на 22 декабря. Передайте Лютендорфу и Рупрыхту, что вы смелее наступали на русских. В этот день им будет нанесён жестокий удар». «А что передать фон Хорну? Он просит подкрепление для штурма Лондона и очень настаивает на прилете дирижаблей. Они будут там очень кстати», – вернул кайзера Штауфенбах на грешную землю. «Передайте, чтобы наступал немедленно. Подкрепление будет позднее. Что же касается дирижаблей, то к нему будет направлен Карл сразу, как только вернется из своего полета. На Лотхен в ближайшие дни ему рассчитывать не придется». У этого дирижабля будет особое задание – срочно разыщите доктора в притче, и пусть он объявит по радио, что наши дирижабли начинают охоту за кораблем, который должен на своем борту перевезти в Канаду королевскую семью и членов правительства. Это должно здорово сбить с толку наших врагов. Так на мажорной ноте закончилось это совещание в Шарлоттенбурге, но жизнь упрямо не хотела двигаться по тому руслу, что определил ей кайзер Вильгельм. 21 декабря измена нанесла новый удар. Вступив в тайные переговоры с новоиспеченным генерал-майором Николаем, коменданты Майнца и Людвигс Хафина сдали свои города передовым частям генерала Сверчкова, предписанные к немедленному уничтожению при приближении противника Рейнские мосты, достались русским в целости и сохранности. Со стремительным форсированием Рейна и захватом на его западных берегах плацдармов русский боевой клин окончательно расколол Германию на две части, что делало дальнейшее сопротивление полностью бессмысленным. В этот день власть переходного правительства над собой признали Штутгарт, Карлс-Руе, Кобленц и Дортмунд. До конца войны оставались считанные дни. Этого, однако, никак не хотел понять германский император, с головой ушедший в подготовку налета на походную ставку русского правителя. Уединившись в своем кабинете со своим любимцем полковником фон Цвишином, он долго и обстоятельно наставлял нового спасителя Рейха. Об этом в Лондон, а вернее в Бирмингем, доложил полковник шейер чем вызвал бурю восторга со стороны британского премьера. Покончив с угрызениями совести, он ничуть не менее азартно ждал результатов налета дирижабля на Берлин. Русские сумели нанести нам несколько чувствительных ударов и лишили нас некоторого преимущества в южных морях. Ничего страшного, нам надо поскорее закончить эту войну и начать новую большую игру. Нам надо сесть за стол переговоров и отнять у русских многое из того, что они смогли получить на данный момент. Очень надеюсь, что к этому моменту кресло России на переговорах будет пустовать говорил британский премьер в доверительной беседе за чаем лорду Чемберлену, видя в своих пророческих грезах боевого союзника, объятого гражданской войной. При этом судьба собственной страны Ллойд Джорджа мало тревожила. Успев вывести из Лондона золото британского банка вместе с королевской семьей, премьер был настроен оптимистически. Пусть пойдет Лондон и немцы продвинутся на север, Пусть пойдет Бирмингем и ему придется бежать в Канаду, благодаря русскому наступлению Германия разваливается как карточный домик и конец войне уже близок. Таковы были планы этих неожиданных союзников, чье внимание было полностью приковано к берлинскому пригороду, где находился литерный поезд генерала Корнилова. Туда для проведения большого совещания были приглашены командиры и начальники штабов всех русских армий, которые растянулись на огромном протяжении от Белграда, Вены и до Берлина. Корнилов и Духонин разъясняли и уточняли задачи прибывшим военачальникам в свете последних событий. Сегодня были радостные события. Появление в Праге Чехословацкого корпуса генерала Гайды серьезно повлияло на расстановку сил в этом регионе. Столь долго колебавшаяся в вопросе мира селезская группировка войск Рейксфера поспешила сдаться и вместе с городами признать власть временного правительства, чем избавила русские войска от постоянной угрозы флангового удара слева. Кроме этого, корпус мог серьезно связать активность командующего югом Германии фельдмаршала принца Рупрехта – Одновременно с этим власть переходного правительства признал над собой Дюссельдорф, чем еще больше усугубил положение войск Людендорфа. Видя столь разительные успехи мирного наступления, Корнилов приказывал не предпринимать активных действий против частей Рейхсфера, не вступать с ними в бой без особой надобности и стремиться склонить противника к капитуляции путем переговоров. Запрет не распространялся лишь на части генерала Сверчкова, занявший Рейнские переправы, которые противник попытается непременно отбить в самое ближайшее время. Было уже далеко за полночь, когда совещание закончилось, но кабинет главка верха не опустил. Корнилов задержал у себя несколько человек, желая уточнить с ними некоторые вопросы. Воспользовавшись этим обстоятельством, полковник Покровский решил выйти на свежий воздух и прогуляться перед сном после многочасового сидения за бумагами. Стояла морозная декабрьская ночь, совершенно не похожая на русскую стужу. Литерный поезд командующего находился на запасных путях Карова и был оцеплен караулом из конвоя верховного правителя. Караульные были расставлены таким образом, что отсекали всех посторонних еще на дальних подступах и приблизиться к поезду могли лишь имеющие пропуска люди. Медленно и неторопливо шел полковник Покровский от вагона к вагону, разминая изрядно затекшие сзади ноги. Дойдя до паровоза, он повернул обратно и сразу заметил, как из вагона союзников выскользнула высокая фигура человека в шинели. Намётанный глаз полковника сразу узнал в нём помощника британского представителя приставки подполковника фельтона он прибыл в макилев в конце ноября и чего человеку не спится подумал покровский сам бы он с удовольствием поспал бы часов восемь но такое счастье в ближайшее время не предвиделось светааскировка на литерном соблюдалась по всей строгости военного времени и поэтому путь полковнику в основном освещал серб нарастающего месяца. Подойдя к вагону-ресторану, желая перед долгой ночью подкрепиться, Покровский случайно поднял голову и оцепенел от ужаса. С темного неба, поблескивая лунным светом на своих боках, спускался немецкий дирижабль. Подобно хищной птице, он уверенно приближался именно к литерному поезду, словно притягиваемый невидимым магнитом. «Тревога! Воздух! Немцы!» громко прокричал Покровский и стремительно бросился к платформе артиллеристов, находившихся рядом с вагоном союзников. Полковник хорошо знал расчет платформы и надеялся, что к его появлению зенитчики уже развернут орудия для отпора врагу, но, к его удивлению, пост молчал. На одном дыхании покровский взлетел по узкой лестнице наверх и к своему ужасу увидел недвижимые тела артиллеристов. Все они были убиты и сделал это хитрый и коварный враг, сумевший проникнуть в тщательно охраняемую зону. как бы в подтверждение этому с высоты платформы полковник заметил красный фонарь укрепленный на краю крыши вагона союзников. С замиранием сердца покровский увидел как мощный луч прожектора с борта дирижабля, прорезав темноту, уперся в фонарь и двинулся от него, отсчитывая вагоны. «Нет!» – во весь голос взвыл Покровский, увидев, как мертвецкий бледный свет уверенно скользил к крыше вагона Корнилова. Бросившись к поворотным рычагам, он стал в одиночку разворачивать орудийную платформу. «Что случилось, ваш бродь?» – послышался испуганный голос человека, поднимавшегося по вертикальной лестнице, и в нем, к огромной радости, полковник узнал своего ординарца Сафронова. «Немцы, дирижабль, давай, капитоныч!» – прорычал Покровский, и расторопный ординарец вместе с ним навалился на рычаги. Створки бомболюка Цепелина уже были раскрыты, когда пушка была установлена в нужное положение. снаряд крикнул Покровский, лихорадочно наводя орудие на цель, холодеющим сердцем, чувствуя, что не успевает. Он действительно не успел выстрелить, когда из чрева Цепелина на вагон Корнилова обрушились бомбы. Как зачарованный смотрел полковник, как они падают вниз, отчаянно надеясь, что какое-то чудо спасет Корнилова. Чудо, однако, не произошло. Бомбы плотно накрыли вагон командующего, он дернулся, словно дикая лошадь, и вспышки разрывов ослепили Покровского. Огромная сила вырвала вагон командующего из общей сцепки, швырнула на бок, но он не перевернулся, только криво накренился и беспомощно застыл, ожидая своей дальнейшей участи». Вся земля вокруг него была густо усеяна битым стеклом и множеством листов белой бумаги. всё это произошло за какие-то мгновения до того, как рявкнула зенитная пушка, посылая во небо ответный гостиниц. Под цепили, уже давно строчили пулеметчики и защиты поезда, обнаружившие врага благодаря крикам «полковника». Оболочка дирижабля, который ради нанесения точного удара спустился на низкую высоту, содрогалась от градопуль защитников поезда, но корабль не обращал на них никакого внимания. Сбросив первую партию бомб, Цепелин проводил только пристрелку и теперь собирался обрушить на поезд Корнилова всю мощь своего арсенала. Но планы немцев полностью перечеркнул снаряд, выпущенный Покровским. Ярко полыхнула корма, где были установлены моторы дирижабля. Его тело грозно качнулось, получив сильный удар, а потом стало разворачиваться вокруг своей оси. Русский снаряд повредил роли высоты и уничтожил один из моторов. Со звериным остервенением всаживал Покровский один снаряд за другим в беспомощное тело дирижабля, пока внутри него не прогрохотал мощный взрыв и его останки не рухнули на землю. Только тогда полковник оставил свой пост и бросился к поверженному вагону Корнилова. Продолжая угрожающе накреняться, он, к счастью для спасателей, устремившихся к нему, не горел. Презрев опасность быть похороненным под обломками вагона, полковник смело бросился к Настеж распахнутому дверному проему, и перед его глазами предстала ужасная картина. Первым, кого он увидел, был генерал Духонин. Его тело висело над полом, насаженное на два корявых штырячий острия выходили из его груди. Пенснет чудом уцелела на лице генерала, отчего его глаза причудливо переливались в свете фонарей. Рядом лежал генерал Марков. Из его разбитого затылка сочилась кровь вперемешку с мозгом. На теле прибывшего с Эльбы генерала Рашевского Не было ни царапинки, но остекленевший взгляд отважного сапера говорил о его кончине. Зато лицо военного коменданта Берлина генерала Яковлева было так обошено до взрыва, что опознать его смогли только по мундиру. Погибли также начальник штаба Западного фронта генерал Наумов и несколько офицеров, которым Корнилов перед этим лично вручил боевые награды. Среди них был генерал Каледин. Тело самого верховного правителя было обнаружено в тамбурном переходе. Как выяснилось потом, командующего попросил к аппарату генерал Деникин, и тот в самый последний момент направился к телеграфистам. Когда Покровский добрался до него, Корнилова лежал, скорчившись лицом вниз, придавленный тяжелым железным листом. С трудом отбросив в сторону эту тяжесть, полковник освободил тело главнокомандующего и склонился над ним. Широкая рваная рана от затылка тянулась к правому виску, отчего все лицо генерала было обильно залито кровью. Дрожащими руками Покровский перевернул тяжелое тело на спину и склонился над ним. Глаза правителя были закрыты, и он не дышал. Полковник схватил безвольную руку Корнилова, но никак не мог прощупать пульс. Горечь потери сдавила грудь офицера, и тут он неожиданно вспомнил, что говорила ему жена, прошедшая курсы медсестер, о возможности прощупать пульс на сонной артерии. Словно в тумане, он наложил пальцы руки на шею Корнилова и тут же радостно вскрикнул Под его пальцами отчетливо слабо и неровно бился пульс «Врача! Врача сюда! Командующий жив!» Протиснувшийся через разрушенные конструкции вагона врач подтвердил наличие пульса и, подхватив маленькое тело, офицеры на руках осторожно вынесли Корнилова наружу. «В лазарет! В лазарет!» – командовал врач, взяв в свои руки инициативу по спасению жизни верховного правителя. Радостная весть, что командующий оказался жив, моментально разнеслась среди высыпавших из поезда людей. Среди них был полковник Фельтон, с интересом рассматривавший трупы людей, извлекаемые из вагона командующего и укладываемые на растерянный на земле брезент. Свет из его фонарика неторопливо пробегал по телам погибших, позволяя британцу убедиться в смерти того или иного боевого генерала. Покровский моментально вспомнил о фонаре, укрепленном на краю крыши вагона союзниковый, то, как торопливо покидал поезд «Фельтон» перед самым налетом. И сразу же полковник вспомнил, как две недели назад британец на демонстрировал русским офицерам свое умение стрельбы с обеих рук. Все это слилось в страшную догадку и рука полковника сама скользнула к клапану кобру и выхватила револьвер. Фельдтон, видимо, что-то почувствовал в последний момент и повернул голову в сторону Покровского. Их глаза встретились, но это не помешало адъютанту Верховного всадить пулю точно между глаз британца. Звук выстрела был заглушен взрывом, произошедшим внутри останков германского дирижабля, лежавшего неподалеку. Покровский благоразумно спрятал револьвер и подошел к распростертому на земле телу британца. Подполковник Фельдтон был мертв. Об этом говорили его широко раскрытые глаза и пулевое отверстие во лбу. «Сафронов!» – крикнул Покровский своему ординарцу, который помогал укладывать трупы погибших на брезент. «Положи этого отдельно от наших, не христиан!» Оперативные документы Из секретной телеграммы русского военного от в Испании полковника Зубова в ставку верховного правителя Корнилова от 16 декабря 1918 года. Согласно сведениям, полученным от нашего агента из города Виго, вблизи него на побережье совершил аварийную посадку германский военный дирижабль, командиром которого является майор Кранц. Это один из цепелинов, участвовавших в налете на американские города в ноябре и возвращающихся из трансатлантического перелета. Согласно показаниям членов команды дирижабля, на обратном пути он попал в штормовой фронт и после попадания молнии в моторный отсек потерял управление. После многодневного дрейфа летательный аппарат оказался над Испанией и его командир принял решение о вынужденной посадке. При посадке Цепелин неожиданно потерял управление, в результате чего последовало его столкновение с землей, приведшее к гибели нескольких человек экипажа, включая командира, а также к сильному разрушению корпуса аппарата. Спавшиеся члены экипажа были интернированы испанскими властями вместе с остатками Цепелина. Место падения тщательно охраняется воинскими караулами, однако агент смог наладить контакт с охранниками, и произвел ревизию документов, находившихся внутри аппарата, о чем будет сообщено дополнительно. Полковник Зубов. Из телеграммы генералиссимусу Фошу от французского морского генерального штаба от 14 декабря 1918 года. Проведя, согласно вашему распоряжению, экстренное рассмотрение запроса британского адмиралтейства о возможности посылки французских линкоров в район Ла-Манша для противодействия немецкому десанту на британские острова, мы вынуждены дать отрицательный ответ. На данный момент в строю находятся только пять линкоров из семи имеющихся в наличии. Два линкора «Франс» и «Пари» проходят ремонт машин в Марселе и не смогут выйти в море раньше января будущего года. Линкоры «Прованс», «Британь» и «Лорен» вместе с отрядом крейсеров и эсминцев под командованием адмирала Лапейера, несмотря на завершение боевых действий, продолжают осуществлять блокаду главной базы австрийцев «Полы». Согласно данным разведки, захватившие полу части самопровозглашенного королевства Югославии обратились к генералу Корнилову с просьбой об оказании им немедленной помощи от итальянских войск, начавших наступление с целью захватить полу. По мнению морского генерального штаба, только присутствие возле полы нашего мощного кулака сможет удержать адмирала Колчака от решения направить свои корабли на помощь повстанцам И одностороннего захвата полы с находящимися в ней кораблями австрийского флота уход с боевого дежурства даже только одного из наших линкоров может самым негативным образом сказаться в разрешении столь важного для нас вопроса что касается возможности посылки союзникам двух других линкоров то этот вариант также признан нежелательным поскольку серьезно ослабляет наши позиции в районе восточного средиземного Так, Жан-Бар с отрядом миноносцев поддерживает присутствие нашего ограниченного воинского контингента в Латакии, а линкор Курбе находится на пути в Пирей для проведения срочного ремонта. Проводя патрулирование в районе Смирны, он получил серьезное повреждение в результате подрыва на вражеской мине адмирал дел -Вуа. Из секретного доклада президенту Вильсону от командующего специального американского корпуса генерала Тейлора от 14 декабря 1918 года. «Уважаемый мистер президент, действием наших войск по наведению порядка в Техасе сильно мешает появление у мексиканских повстанцев немецкого дирижабля, и его прибытие в Аль-Пасо серьезно осложняет наше положение. Так, 6 декабря этого года место стоянки бригады полковника карстона было подвергнуто бомбардировке в ночное время. Наведенный конной разведкой мексиканцев Дирижабль произвел сброс в расположение нашей части осколочных бомб, что привело к гибели 56 человек. Кроме этого, во время налета с воздуха велась интенсивная стрельба из пулеметов, унесшая жизни еще 17 человек. Общее количество раненых составило 62 человека. Используя подобную тактику, враг совершил в ночное время на места скопления наших войск еще два воздушных налета 9 и 11 декабря соответственно. В результате этих действий потери наших войск от огня противника составляют 211 убитых и 289 раненых. Вместе с применением дирижабля, Вилья активно применяет тактику малых сражений, где весь упор делается на применение конных пулеметных соединений, наносящих большой урон нашей кавалерии. Произведя внезапную атаку на наши части, мексиканцы обращаются в бегство, умело прикрываясь пулеметами, установленными на повозке. Одновременно на территории штата из Мексики в большом количестве прибыли разростненные вооруженные отряды Франсиско Сапаты, представляющие в большинстве СМ обыкновенные банды мародеров. В основном они действуют на юге штата и с ними ведет борьбу армия самообороны Техаса под руководством бригадного генерала Вандербильда. Общие потери моего корпуса убитыми, ранеными и больными с момента прибытия в Техас составляет 1752 человека. В связи с этим мы не можем начать наступление на Эль-Пасо, как это и планировалось ранее. Для выполнения приказа нам необходимо скорейшее подкрепление вместе с артиллерийской поддержкой для борьбы с дирижаблем. Генерал-майор Джон Тейлор Из секретной телеграммы вице-королю Индии лорду Челмсфилду от британского представителя на Тибете майора Мэтлока от 13 декабря 1918 года. Дорогой сэр, после прибытия в Лхас русского путешественника Юрия Рериха внутреннее положение в Тибете критическое. Двусмысленная позиция Далай-ламы, не рискнувшего сразу по прибытию русского объявить его шпионом и врагом Тибета и Англии, дает ядовитые плоды. Каждый час пребывания Рериха в Алхасе дает ему сотни, и если не тысячи новых сторонников, увидевших в нем легендарного освободителя, чье прибытие предсказано тибетскими легендами. Упустив момент подавить в зародыши опасную для всех сторон ситуацию, Далай-Лама уже не может свернуть деятельность Рериха, не пролив крови своих единоверцев. Самый правильный шаг, который может предпринять Далай-Лама в нынешней обстановке, скорее всего, будет попытка вместе с Рерихом возглавить возникшее движение, тайной целью которого является выведение Тибета из сферы влияния нашей страны и обретение полной независимости. Единственно верным решением возникшей проблемы, на мой взгляд, является физическое устранение русского шпиона, Благо для этого есть хорошие предпосылки. С уважением, майор Мэтлок. Секретная телеграмма генерала Слащева -Я а в Ставку Верховного Командования от 21 декабря 1918 года. Рейд отряда подполковника Вержбицкого на помощь хорватским повстанцам в поле благополучно завершен. Город занят нашими войсками, и в посылке в полу кораблей адмирала Колчака нет необходимости. Итальянские передовые части остановлены в 15 километрах от города. В знак признательности за оказанную помощь представители Королевства Югославии передали в собственность правительству России линкорм «Принц Ойген», подняв на нем русский флаг. «Прошу срочно прислать специалистов для оценки состояния корабля». Генерал от инфантерии Слащёв. Секретная телеграмма генерал-лейтенанта Берга, оберст-лейтенанту Шернеру, главе приемной комиссии центра производства цепиринов в Робеццели от 22 декабря 1918 года. Срочно сообщите о готовности дирижабля Бисмарк подняться в воздух без вооружения, с максимальным запасом топлива на борту, состав экипажа Команда капитана Штрауха плюс два пассажира. Предполетное задание. Совершение демонстрационного полета перед выполнением задания государственной важности. Генерал-лейтенант Берг. Срочная телеграмма от оберс-лейтенанта Шернера главы приемной комиссии Рюбецаля генерал-лейтенанту Бергу от 22 декабря 1918 года. Экселленс! Дирижабль «Бисмарк» под командованием капитана Штрауха с 00 часов 23 декабря полностью готов для проведения демонстративного полета согласно вашим указаниям, оберст-лейтенант Шернер. Секретная телеграмма генерал-лейтенанта Берга оберст-лейтенанту Шернеру от 22 декабря 1918 года. Ждать прибытия пассажиров в готовности номер один. Генерал-лейтенант Берг